Криптозима. Садись, Пётр указал на место рядом с собой. Раз уж ты этого хочешь. Мальчик устроился в соседнем кресле, вырванном много лет назад из салона пассажирского лайнера. Это длинная история, предупредил Петр, и не очень веселая. Рассказывай, пап. Мальчик нетерпеливо заерзал в кресле. Пётр протянул руку и пошевелил угли в емкости, бывшей некогда жестяной бочкой. Две трети бочки срезали автогеном, чтобы получился защищенный от непогоды очаг. Теперь подбрасывать дрова и помешивать угли можно было, не вставая с места. А еще было удобно выгребать залу. В ободке кто-то сделал пропилы для шампуров. Стояла бочка на четырех потемневших от копоти кирпичах. Порывистый ветер, дувший с правого борта, пригибал пламя, но полностью его загасить не мог. «Хорошо», – сказал Петр, – «будь добр, переверни шампуры». Мальчик надел на правую руку вязаную перчатку и послушно взялся за работу. Над головой громоздилось темно серое небо. Полдень. Водородная платформа дрейфовала где-то посреди Атлантики в районе, где капитан Твардовский планировал наловить много рыбы и засолить в впрок. Масштабная ловля еще не началась, но Пётр успел опробовать гарпунную пушку на неведомой твари, высунувшейся ранним утром из воды. Тварь, похоже, была привлечена бортовыми огнями и запахами готовящейся еды. Пётр понимал, что подобных хищников тут может оказаться тьма. Так что он доложил о происшествии капитану. Твардовский принял верное решение и поднял платформу над океаном, включив турбоотталкиватели. Теперь монстры не могли использовать щупальцы, чтобы взобраться на палубу. И вот Пётр сидел с сыном у кормовой надстройки и жарил на костре филейную часть утреннего гостя. «Так вот», – начал Петр поплотнее закутавшись в телогрейку. «В июне в этих широтах было прохладно, но достаточно терпимо. Во всяком случае, не тот кошмар, с которым они столкнулись в Баренцевом море. Как ты знаешь, эту платформу построили китайцы. Водород добывается прямо из воды. А уж ее то у нас хватает. Так что мы не нуждаемся в энергии, как другие люди. Те, кто не сумел в своё время захватить что-то подобное». Сделав паузу, Пётр задумчиво уставился на полуденный мрак. Захотелось выпить кофе, но для этого пришлось бы спускаться в каюту, а термос мужчина прихватить не додумался. «Странно, что в свое время эту штуку не использовали для майнинга», – задумчиво проговорил Пётр. «Электричество тут до чёрта. Если бы майнеры жили на платформе, наши предки не смогли бы так просто её захватить». Мальчик кивнул. «А что такое майнинг, папа?» «О!» – ухмыльнулся отец. «С него всё и началось. Знаешь, раньше ведь мир был другим». Светило солнце, люди жили в городах и поселках, везде что-то выращивалось, строилось, изобреталось, всего хватало, понимаешь. Города были невероятно огромными, там жили миллионы, таких как мы. Все необходимое можно было купить в магазине или заказать по интернету, представляешь? В глазах сына поселилось непонимание. Ты не знаешь, что такое купить, догадался отец. Есть товар, мясо, допустим. Его добыл или сделал кто-то другой. Ты приходишь в магазин, платишь продавцу товара деньги и забираешь то, что тебе необходимо. Просто платишь. Не нужно сражаться с этим человеком или предлагать ему что-то на обмен. Деньги – это такие бумажки с цифрами. Ты их получаешь на работе. Пошел, например, матросом на рыболовецкое судно. Помог рыбакам. Получил деньги. Отправился в магазин и купил за них себе одежду. Улавливаешь суть? А можно не идти пешком, а сделать заказ удаленно по интернету. Тебе все необходимое привезут прямо домой. Так мне рассказывал дед, а ему прадед. А что такое интернет? Ну, как тебе сказать? Петр принюхивался к запаху жареного мяса. напоминало баранину, которую он пробовал лишь раз в жизни. Вот у нас есть компьютер в каюте, так? Он связан с капитанским мостиком и компьютерами других людей. А теперь представь, что так по всему миру. Все связаны со всеми. Здорово, правда? Мальчик кивнул. И вот, продолжил Пётр, кому-то пришла в голову идея создавать деньги из воздуха, через интернет. Были машины, блоки. Они связывались в цепочке, так появился блокчейн. Машины что-то непрерывно считали, расшифровывали. Появлялись деньги, которые никто не мог пощупать. Криптовалюта. Таких валют было много. Сотни тысяч токенов. А самой известной криптовалютой был биткоин. И самый дорогой, кстати. Сначала биткоин стоил мало, а добывать его мог каждый на персональном компьютере. Потом добыча усложнилась, биткоин подорожал. И он все дорожал и дорожал. Иногда падал в цене, но потом опять дорожал. Появились фермы. Позже – синдикаты. Майнером уже не мог стать любой человек с улицы, требовалось больше вложений. И много, очень много электричества. «А кто такие майнеры, папа?» Петр снял шампуры и протянул один из них сыну. От мяса шел приятный аромат. «Добытчики биткоина», — пояснил Петр. «Из-за них началась война?» «Сейчас все узнаешь». Петр откусил кусочек твари и медленно прожевал. Вкусно, хоть и непривычно. «Как ты понимаешь, бумажные деньги устарели. Вся мировая экономика изменилась. Теперь товары покупались за крипту». Многие банки перестали существовать, люди потеряли работу, наступил хаос. Помнишь, я тебе рассказывал про государство и правительство? Они тоже перестали существовать. Началась война, голод и разруха. Большая часть денег сконцентрировалась в руках криптомагнатов, а их было около двух тысяч на всю планету. «Почему на них не напали?» – спросил мальчик. «Хороший вопрос», – похвалил отец. «Если у тебя есть одежда, еда или энергия, ее заберут». Рано или поздно встретится кто-то более сильный, чем ты. Он нападет на тебя и попытается все отобрать. Мы это знаем. И магнаты тоже знали. Поэтому они выстроили цитадели. Мощные города, за стенами которых можно было укрыться от надвигающейся дикости. У магнатов были армии, оружие, энергии и припасы. Каждая цитадель жила по собственным законам, как отдельное государство. Все остальные, включая наших предков, превратились в дикарей. Люди в ту пору объединились в племена и банды, странствовали по земле и пытались выжить без денег. Но были те, кому это не понравилось. «О ком ты говоришь, папа?» – с набитым ртом проговорил мальчик. «О крипт». Петр прошептал это слово так, словно боялся, что океанская гладь его услышит. Их считали террористами, охотились на них, были стычки. Поговаривают, что схоронившиеся в цитаделях магнаты отключились от интернета и держали свои накопления в автономных цифровых банках. Если они хотели переслать куда-то парочку биткоинов, то нанимали странствующих самураев. Так вот. Но интернет продолжал существовать, и многие пытались майнить крипту. Человечество было разобщено, как и прежде, на смену государством пришли варварские племена. При этом никто не стал счастливее от воцарившейся анархии. Долгожданная свобода не наступила. Что же думали ребята из-за по этому поводу? Хочешь знать? Мальчик кивнул. Все зло в блокчейне. Вот что они думали. Криптовалютные фермы и синдикаты надо уничтожить. Саму структуру интернета надо похоронить. А интернет к тому времени уже был спутниковый. Тысячи спутников кружились в небесах, обеспечивая мир сетью. Их решили сбить? Спросил мальчик. Он уже доел свое мясо и слушал отца, стараясь не пропустить ни единого слова. «Да», – кивнул Петр, – «избили, процентов 70». Так что сеть сохранилась лишь в отдельных уголках планеты. А еще были нанесены ядерные удары по большинству цитаделей и многим энергетическим кластерам. Так началась война. Она длилась ровно 30 минут, сынок. Ракеты были ядерными, очень быстрыми и разумными. Они умели маневрировать, уклонялись от систем ПРО... Некоторые цитадели защитились, другие нет. Большинство магнатов погибло. И наступила криптозима. Петр махнул рукой в сторону неба. Тьма, которую ты видишь даже днем. Холод, радиационные пустоши, мутанты. Все это последствия войны. А что стало со криптом? Отец пожал плечами. Ходят слухи, что они уцелели и продолжают присматривать за всеми нами. Поэтому майнить нельзя чтобы не накликать беду. Пётр начертил в воздухе охранительный знак, напоминавший букву «В» и опасливо покосился на тучи. «Даже пробовать не стоит, сынок». Мальчик не ответил. «А мы к этому времени уже были на платформе». Пётр решил закончить рассказ. Вдалеке раздался оглушительный рев морского чудовища. Энергия, приют, безопасность. Все это появилось благодаря нашим предкам. Иногда мы спасаем кого-нибудь. Эти люди присоединяются к нашему племени. Места на платформе хватает. А криптозима когда-нибудь закончится? Пётр уже начал вытирать шампуры и складывать их в продолговатый чехол. Конечно, закончится. И что тогда? Спроси у капитана. Возможно, мы вернёмся на землю. Станем возделывать поля, строить города. Или продолжим своё странствие. Это уже будешь решать ты и твои дети. Снова раздался чудовищный рев, и отец, затушив костер, поспешил увезти мальчика в недроплатформы. Апрель 2018.